Трасса А6 полетела под колеса, и настроение сразу улучшилось. Вот зря все восхищаются немецкими автобанами. В массе своей это довольно извилистые двухполосные дороги до военной постройки, на которых знаменитые участки без ограничения скорости постоянно прерываются знаками 120, 100, а то и вовсе 90. Возможно, для азартного джигита на спортивном авто там гоняться интереснее, но когда нужно ехать далеко, нет ничего лучше французских платных трасс. Поставил 130 на круиз-контроля и забыл про педали, только подруливаешь себе потихоньку. Устал, через каждые несколько километров площадка для отдыха, с туалетом и прочими радостями. Захотелось перекусить, вдоль дороги полно любых заведений, от фастфуда до ресторанов. Кардинальное различие с Германией, где иной раз сотню верст приходится проехать, пока получится кофе попить. Понятно, можно съехать с автобана и в каком-нибудь городке неподалеку найти искомое, вот только времени это займет. «Нет, ребята, ездить лучше по Франции». Лилька поначалу пыталась поддерживать разговор, но быстро затихла. Еле слышно гудел мотор, шуршали шины. Тихонько, на грани слышимости, играли Джипси Кингс. Потому и обратил внимание на тренькнувший мобильник. Достал телефон, бросил взгляд на экранчик. «Извещение о новом электрическом письме. В принципе, можно остановиться, размяться, а заодно и почту почитать. Вдруг что важное» свернул под очередной указатель с елочкой проехал среди высоких кустов зарулил на парковку повернул ключик тишина темнота только движок чуть потрескивает и где то там за кустами трассу слышно лили заворочалась что уже приехали нет остановился отдохнуть если хочешь пипи -пи, вон там впереди бетонный домик забавно фонарей здесь на трассе нет стоянка тоже не освещена А туалет сияет, как путеводный маяк в ночи. Пока подруга изучала садово-парковые интерьеры, я принимал почту. Мобильный интернет в этом месте не к черту. Успел размяться и мусорный мешок в контейнер упихать. А песочные часы на экранчике телефона все крутятся. Ладно. Запер машину и тоже пошел приобщаться к благам цивилизации. Обратил внимание, что камера на подходе к туалету свернута и смотрит куда-то в небо. «Логично, в общем-то. Астрономия куда интереснее физиономистики. А письмо?» Письмо оказалось очень интересным. Все с того же левого аккаунта. «Привет, Иван. Не спишь?» «Флики очень хотят задать несколько вопросов вот этим людям. Никого на снимках не узнаешь?» «А я что?» «Я узнаю. И очень хорошо. Одного я пару дней назад в зеркале видел, когда в спортклубе переодевался. Хорошие снимки. С нескольких точек. Не зря мне те камеры не понравились». А вот другую, другую хрен разберешь. В халате, в косынке и с черной мордой. Получается, моя скромная персона для нас основной демаскирующий признак. И надо с этим что-то делать. Как оказалось, моя спутница полна идей на любой случай. 10 минут ковыряния в наших сумках, 15 минут работы. И вот уже на меня смотрит из зеркала абсолютно лысый и чисто выбритый мужик. Даже бровей почти не видно. «Этакий гибрид Юла Бриннера и мистера Пропера. В одном флаконе. Ага. Затылок непривычно холодит от отсутствия волос и тонального крема. Даже панаму пришлось надеть. Мне голову застужать нельзя. Все-таки основной рабочий инструмент, чтобы там не говорили про задницы программистов». Лили критически оглядела результат наших совместных трудов. «Должно помочь. Ни одного снимка анфас у них нет. В основном сбоку и в три четверти сзади». Все официальные твои фотки на паспорте и визах «Анфас». На паспорте ты без бороды, так что прорвемся. Угу, прорвемся. Тем более сама лилька светит в темноте белым лицом и густой гривой волос. Ничего общего с уборщицей на снимке. А еще надо бы для надежности спортивную форму выкинуть. Но это уже на следующей остановке. И оружие неплохо было бы извести. Не принято в Европах с автоматом в багажнике ездить. Так в раздумьях дошли до машины. «И оказалось, что мы на парковке уже не одни. Сзади стоял какой-то древний БМВ с погашенными огнями. В темноте салона светились красные точки сигарет. Странное место эти граждане выбрали для перекура. Если отдохнуть, поспать охота. Лучше встать подальше, где свет не мешает. Если нужду какую справить, ближе к туалету места достаточно. А здесь такое впечатление, что это именно по нашей душе приехали. Полиция? Сомнительно. Эти бы приехали с мигалками» и давно уложили бы нас мордами в землю. Гопота местная? Возможно. В любом случае будем решать по ситуации. Некогда прятаться и бояться. Нам ехать пора, время поджимает. Только подошли к машине, как БМВ включила фары, и одновременно все четыре двери щелкнули. В нашу сторону двинулись темные фигуры, вопя на несколько голосов. Ну, ничего нового. Стоять, бояться, деньги не прятать. Гопота одинаково под всеми широтами. В принципе, разумная тактика – ослепить жертв, а самим действовать, имея источник света за спиной. Вот только нам такая диспозиция ни к чему, поэтому рывком уходим из конуса света в бок. Правую руку за спину, в боковой клапан рюкзака. И вот уже родной Глок приятно ткнулся рукоятью в ладонь. Расстегнуть застежку, пистолет наружу, левой кистью кожух затвора назад, отпустить. Все, готов воевать. Вот не зря я этот рюкзак переделывал в свое время встраивая вовнутрь кобуру и карманы под магазины. И снаружи не видно, и достать можно моментально, не снимая рюкзака со спины. А Лили все еще возится в своей безразмерной дамской сумочке. Там внутри можно армию поляков потерять бесследно, без помощи Сусанина. Что уж говорить про пистолет. Экипаж боевой машины-вымогателя прозвища автомобилей «БМВ» в лихие 90-е тем временем перегруппировывается. Что-то явно пошло не так. Жертва действует неправильно, а характерный лязг затвора и вовсе понизил боевой дух. Секунда, другая. И еще один металлический шух рядом, и сразу лилькин голос. «Замерли! Все железки на землю!» И для улучшения мотивации глухой хлопок, словно бумажный кулек, надули и лопнули. У крайнего справа детины бейсбольная бита вырывается из руки и со звоном упрыгивает по асфальту. Тишина на пару секунд, после чего на асфальт начинают падать железки и деревяшки. «Телефоны тоже! Десять шагов вперед и снова замерли!» Обхожу скульптурную композицию «Гопота в раздумьях», заглядываю в БМВ. Ключ торчит в замке зажигания. «Куда бы эту кодлу деть? Убивать их вроде пока не за что, вязать нечем, отпустить нельзя». Взгляд падает на помойку. «Идея. Фокус в том, что помойки на таких парковках подземные». Здоровенные баки, зарытые в землю, сторчащие над поверхностью горловиной. Раз в неделю приезжает грузовик и краном меняет полный на пустой. Подошел, откинул крышку. Похоже, вывозили совсем недавно. Места внутри полно. Сюда, по одному. Первый пошел. Радости на лицах не видно и даже бормочут недовольно, но слушаются. Уместились внутри без проблем. Вот только надо еще как-то их там удержать, а то парни крепкие, могут и вылезти. Лили остается присматривать, а я завожу бандитскую машину. Пусть послужит последний раз. Аккуратно наезжаю передним колесом на открытую горловину люка. Колесо проваливается, машина застревает. То, что надо. И не вылезти, и свежий воздух поступает. Снизу взрыв недовольства, но нам наплевать. Дорога ждет, время поджимает. На границе со Швейцарией в машину заглянули сначала четверо французских, а потом двое швейцарских мордоворотов. Все в броне и с автоматами. Не заподозрили ничего, пропустили. И даже собачку свою служебную не стали звать. Правда, псину ожидало бы жестокое разочарование. Оружием пахнет и сильно, а найти не удается. Во французской земле осталась лежать вся наша оружейная сумка. Но место я запомнил. Кто знает, когда еще понадобится во Франции автомат. После границы я планировал остановиться подремать, но сон не шел. Поворочился минут 15, понял, что не поможет. И снова повернул ключик. Опять туча и дождик, облако брызг вокруг машины. Видимость уменьшилась метров до 100 но снижать скорость я не намерен. Рассвет все ближе, но и Тюрик тоже. В город мы въехали утром. Еще рано, на улицах пусто, только изредка развозные фургончики промелькнут. Витрины темны, магазины и кафе закрыты. Тем страннее было увидеть в зеркале отражение фар. Один поворот, другой... Машина сзади не приближается, но и не отстает. Это в принципе нормально для Европы. Подавляющее большинство водителей здесь ездит с максимально разрешенной скоростью, и нет особого смысла никого обгонять. Ладно, я в Тюрихе уже четвертый раз. Немного ориентируюсь, можно попробовать провериться. Резко перестраиваюсь правее, не включая поворотники, и вворачиваюсь в узкую одностороннюю улицу. Сзади слышен визг тормозов. Вот все и выяснилось. Спасибо тебе, паранойя. Улица пуста, поэтому смело давлю газ. Один поворот, другой. Улочка карабкается вверх по склону. Дури под капотом у нашей машинки достаточно, так что преследователи отстают. Очередной узкий переулок, на этот раз слева. Сбрасываю скорость, прижимаюсь вправо и с миллиметровыми зазорами втискиваюсь в узкий просвет между домами. Первый раз порадовался, что Лилька настояла на этой мелкой купешке. Полноразмерная машина в такой поворот не влезет никак. Два десятка метров, переулок виляет вправо и немного расширяется. Я останавливаюсь прямо посреди дороги, а больше здесь и негде остановиться, и глушу мотор. Открываю дверь и вслушиваюсь. Приближается звук чужого мотора. Все ближе, ближе, чуть ослабевает, снова взревывает. Проехали мимо, не сочли наш переулок местом, достойным внимания. Практически над головой открывается окно, и пожилая фрау выдает раздраженную немецкую фразу в наш адрес. Сразу хочется встать по стойке смирно и руки вверх поднять. Но я просто завожу мотор и медленно следую изгибам старинной улочки, пока она не выводит нас на площадь. По-хорошему, пора бросать машину и переходить в пехоту. Вот только на улицах пусто, а до заветной парковки бизнес-центра с воротами за незаметной дверкой шагать и шагать. Покатаемся пока». Наши преследователи проехали прямо, мы свернули налево. Поэтому свернем еще раз налево и попробуем все же двинуться в нужном направлении. Второй раз нас чуть было не поймали недалеко от знакомого бизнес-центра. И решили не ехать туда, а оставить машину на улице неподалеку. Потом отпишусь хозяину, что не было времени его дожидаться. Опять-таки залог не вернет, но и шума особенного не поднимет. Запарковались, протерли наскоро салон от отпечатков и двинули к воротам. Хорошо в Цюрихе, тихо и спокойно. Не прошли и двух кварталов, рев сирены. И машина на поперечной улице мелькнула, здорово похожая на ту, что за нами сегодня уже гонялась. А город как вымер. Магазины и кафе закрыты, подъезды и садики заперты. Случись чего, останется только вдоль улицы бежать. Поэтому идем шустро, прислушиваясь и оглядываясь на каждом углу. Два крайне подозрительных персонажа, вот только некому нас подозревать, пусто вокруг. Так дошли практически до места. И вдруг звук сирены приближается. Мы плюнули на солидность и ломанулись бегом. Вот уже и вход в знакомый гараж. Сирена совсем рядом орёт. Забежали во вход для пешеходов и понеслись к лестнице. Сирену даже сквозь стены слышно. На лестницу, первый уровень, пора выходить на парковку. Заветная дверь в полусотни метров вправо будет, в углу. Выглядываю, вроде нет никого. Ни сирены не слышно, ни мотора. Тоже спешились или на другой этаж уехали? Надеюсь, нам это скоро без разницы будет. Если успеем, конечно. Вроде спокойно вокруг. Но не успели пройти 10 метров, рев мотора совсем рядом. Бежим, как два Усейна. Усейн-болт – знаменитый бегун на короткие дистанции. Один болт – другая гаечка. Протискиваемся в дверь, захлопываем ее за собой, задвигаем засов. Из-за загородки выскакивает охранник. Пока я роюсь в кармане в поисках ID, Лилька объясняет, что за нами гонится. Охранник чертыхается и тянется к кнопке на стене. Наконец достаю карточку из кармана. Он убирает руку от кнопки и машет рукой. «Быстрее!» Мы бежим по коридору. Знакомый зал, маленькая рамка пассажирских ворот. Оператор в своем закутке. Не успели толком сесть, транспортер уже двинулся. Гудок, тепло, холод, два гудка. Успели. Снова знакомый холл. Идем к выходу. В голове крутится одна мысль. Да, мы сделали это. План был абсурдный, но он сработал. Идиотам везет. Я толкнул дверь на улицу. Яркий свет резанул по глазам, но проморгаться нам не дали. Стоять. Руки за голову. Повернуться. На колени. В лицо смотрели два автоматных ствола. Еще два уставились на Лили. Кто-то сдернул со спины рюкзак, руки больно завернулись за спину, затрещали наручники. Похоже, идиотам везет не всегда. Конец второй части.